Глава одиннадцатая «Печать Нельсона Кентаберийского?» Он сейчас шутит, потому что прозвучало не очень. Словно я скот какой. У меня курочки бегают свободными по двору. Правда, на свиньях штамп стоит. Как и на мне? Ха, усмехается барон. Быть такого не может. Агнес чистая и невинна. И не общалась она ни с одним драконом, я точно знаю. Я ее опекал до ее последнего дня рождения. Я контролировал каждый ее шаг, как хороший сосед и ответственный опекун. А теперь опекун берет в жены свою соседку, чтобы присматривать за ней всю оставшуюся жизнь, да? Насмешливо выгибает губы дракон. «А не слишком ли ответственно, барон?» «Не слишком». Он задирает подбородок и выпрямляет спину. «В любом случае, вы меня уже утомили. Девушку отпустите!» Вкратчиво произносит Нельсон, а у меня по коже пробегают мурашки. Вот вроде сказал спокойно, не зло, а сразу хочется выполнить все, что прикажет, так как в случае неповиновения никому не поздоровится. «Я бы на месте Ришара прислушалась». «Отпускаю только для того, чтобы доказать вам, что произошло чудовищное недоразумение. У моей Агнес нет никакой печати. Просто не может быть!» Псевдо-доброжелательно говорит барон. Ему еще по налогам отчитываться. Сам навлек на себя проверку. Да и перед гостями нужно выставить себя в лучшем свете. «Я бы ему даже посочувствовала, если бы не являлась разменной монетой». «Тетя, отпустите!» «Тихо прошу родственницу». Я хотела сделать шаг к дракону, воспользоваться тем, что Ришар меня отпустил. Но тетушка как будто не слышала диалога. Как держала меня изначально, так и продолжает держать. Вцепилась мертвой хваткой. Такое ощущение, что если она меня не отпустит, то наступит конец света, и она упадет в бездну, не спасется» а я останусь на твердой земле. Вот она меня и держит, чтобы иметь возможность тоже остаться. «Нет, не может быть, чтобы на моей девочке было чьё-то клеймо!» трагически восклицает Кристина. «Как же я не уследила! Как допустила такое!» «Вы были согласны на мой пожизненный брак с мелочным тираном. Вам не кажется, что это гораздо хуже?» пытаюсь достучаться до тетиного разума «Ну, куда там?» «Нет, ничего хуже, чем принадлежать дракону с сомнительным прошлым!» — упрямо произносит Кристина и вскидывает голову назад. «Да никому я не принадлежу!» Возмущаюсь, но тут снова вмешивается Нельсон. «Вы драконов не оскорбляете, дамочка, и мое прошлое вас не касается!» Ваша точно не была образцом, раз вы живете с племянницей и отравляете ей жизнь, вместо того, чтобы ублажать собственного мужа и растить с ним своих детей. И я сказал, печать, ни штамп и не клеймо. Это разные вещи. И не переживайте. Вы здесь уже договорили до соседней темницы с бароном. Я так понимаю, вы его поклонница. Так совместные беды сближают. «Глядишь, покорите-таки своего суженого и съедете от племянницы!» Нельсон одаривает Кристину насмешливым взглядом. Она краснеет, открывает-закрывает рот, но не говорит ни слова. «Мне даже жаль, ее становится. Я ведь знаю, как тетка относится к подобным разговорам, а тут еще и при куче посторонних людей. Это страшнейший позор для нее!» Теперь неделю точно не будет высовывать нос из своих покоев, да постоянно просить слуг принести ей ее любимое лекарство с кухни. «Иди, девочка моя», – отпускает меня Кристина и всхлипывает напоследок. «Докажи всем, что на тебе нет никакого клима. Дракон на эту фразу только качает головой. Некоторые ничего не хотят слышать, так зачем тратить время на их убеждения? А я подхожу к Нельсону, не веря, что меня отпустили, что я больше не стою перед жрецом и не молю высшие силы помочь мне. «И что дальше? Какая печать? Ты что задумал?» Спрашиваю его шепотом. «Сейчас увидишь. Доверься мне» подмигивает мне Нельсон и проводит ладонью по моему плечу. Кожу в этом месте тут же обдает жаром, но странное ощущение быстро проходит. Зато вокруг меня слышатся удивленные возгласы. «Это правда!» — она избранница незаконно рожденного принца. «Он не солгал!» «Барон совершил преступление!» В растерянности оглядываюсь на гостей, не понимая, с чего вдруг такой переполох. И только потом я догадываюсь посмотреть на свое плечо, а на нем изображен какой-то черный знак, и я точно знаю, что еще с утра его на мне не было».